Второе, Третье отделение собственной нашей канцелярии упразднить с передачи дел ОНО в Министерство внутренних дел, образовав особый для заведения или в составе Министерства внутренних дел департамент государственной полиции впредь до возможности полного слияния высшего Заведование полицией в государстве в одно учреждение упомянутого министерства. Третье. Заведование корпусом жандармов возложить на министра внутренних дел на правах шефа жандармов. Четвертое. Министру внутренних дел предоставить завершение возбужденных Верховную распорядительную комиссию вопросов с правом приглашать для сего в особые совещания членов закрываемой комиссии. Департамент государственной полиции состоял из трех деловодств. Первое и второе занимались общеполицейскими делами, третье – политическим сыском. 6 октября 1880 года исполняющий обязанности министра внутренних дел Каханов подписал циркуляр за номером 69, в котором объявлял о том, что ввиду предстоящего полного слияния высшего заведования полицией в государстве в одно учреждение Министерством внутренних дел признано необходимым во исполнение именного высочайшего указа, данного правительствующему Сенату 6 августа сего года, Выделить из ведения департамента полиции исполнительной все дела, не имеющие строгого полицейского характера, передав он и для дальнейшего производства в подлежащее учреждение Министерства внутренних дел. В ноябре 1880 года департамент полиции исполнительный был расформирован его личный состав вошел в департамент государственной полиции. Первым директором департамента государственной полиции был назначен барон Вилео. А в 1881 году его сменил Плеве, который занимал эту должность до 1884 года. К концу 1880 года прообразцу Санкт-Петербургского, при канцелярии московского оберполицмейстера, было учреждено секретно разыскное отделение. Образование этих органов политического сыска представляло первую попытку организовать в империи правительственный политический розыск и наблюдение но с ограниченным районом действия, что являлось недостаточным для борьбы с революционным движением в России. Революционная ситуация 1879-1880 годов оборвалась очередным и теперь уже успешным террористическим актом народовольцев 1 марта 1880 года на императора Александра II. Лорис Меликов был поражен случившимся. Группа террористов, подготавливающих покушение на жизнь царя, была своевременно обнаружена еще третьим отделением. Арестована. В заключении находились главные действующие лица, против которых велось следствие. Охрана государя не ослабевала, но находившаяся на свободе, Террористы оказались хитрее и изобретательнее. Еще полгода назад Рескриптом царя на имя Лорис Меликова отмечалось, что в борьбе с революционерами достигнуты определенные положительные результаты и необходимо приступать к смягчению и отмене различных чрезвычайных мер. Лорис Смеликов и Александр II были обмануты временным прекращением террора со стороны народовольцев, думая, что враг уже побежден. И, желая закрепить свою победу, они хотели вызвать доверие и поддержку к власти общества путем законодательного обеспечения насущных народных.